Глава седьмая. Хэштег «Домик для девочек». «Твою мать, который час?» — раздраженно проснулась Света. Незашторенное окно сочился рассвет. Наверняка проспала. Ей бы вскочить, нашарить телефон, испугаться цифр на часах. Но она даже не шелохнулась. Под боком сопела Ангелинка. Когда и как она залезла в постель родителей, Света вспомнить не могла. Зато отлично помнила, как пришла со щенком, завернутым в полотенце, и, ничего не объясняя, положила его в постель и улеглась рядом с мужем. Тот моментально встал и, прихватив подушку, вышел из спальни. Тоскливое, тянущее чувство толкнуло Свету к кутенку. Она обняла его, как малыша, и заплакала. Собачье дитя пованивало мокрой псинкой, Света морщилась, А он лизал ее зареванное лицо и поскуливая сочувственно глядел своими трогательными шоколадными блестящими пуговками. А теперь на его месте сопит разовощекая Ангелинка. Ангелинчик, где твой папа? Еле слышным шепотом спросила Света. Она повернулась на бок, положила под щеку ладонь и залюбовалась дочерью. Не похожая ни на саму Свету голубоглазую крепкую брюнетку ни на своего отца, кореглазого Шатена, ни даже на кого-то из родителей Гоши, оба поджарые блондины, как близнецы. У Ангелинки же глаза ореховые, карие с отливом зеленый, карамельные пышные кудряшки и невозможно непоседливый характер. Она особенная и родная, и в то же время своя собственная. «Не поведу ее сегодня в садик», — решила вдруг Света. Проведу весь день с ней. К черту офис, к черту работу. Сотни больше, сотни меньше. А, блин, там же сегодня эти. Даже думать о встрече двух филиалов было противно. Нет. Света потянулась за яблоком, быстро написала офис-менеджеру WhatsApp, что заболела, и выключила телефон. Не сгорят они там без меня, пусть выкручиваются, заколебали. Может, хоть в туалет без меня ходить научатся. Беспомощных дебилов все из себя краят. В конце концов, ни одна забота в жизни. У Светы есть ребенок, настоящий, свой, родной человек, которого она почти не видит из-за этой дурацкой работы. Может, нам лучше с ней сегодня дом смотреть поехать? Только Гоша так толком ничего и не сказал. Согласен он или что? Засомневалась Света жена. А зачем вообще его согласие спрашивать? прищурилась Света деловая. Интересно бы еще узнать, что это вот за фигня вчера ночью была. Что такого плохого Света сделала? Щенка пожалела? А он, значит, красиво поступил. Взял, да и выпер беззащитное детёна на улицу. Ни в какое надежное место он его не пристраивал. Просто вынес куда подальше и молодец. А если он вот так же возьмет, да и вынесет их с Ангелинкой из квартиры. Она же на него записана совместно в браке? Ха, наймет адвоката, и тогда Свете придется нанимать еще более крутого адвоката. А ради чего? Чтобы просадить весь капитал и получить стрёмную подачку в итоге? Ну уж нет, в жизни всякое бывает. Это Гоша сейчас такой заботливый папочка года, а вдруг повернется и уйдет со своей подушкой однажды ночью и больше не воротится. А вдруг он уже ушел, а я даже не поняла? Свету как по голове ударили. Она села на постели, и тут в приоткрытой двери спальни показалась мохнатая лапа. Дрейк деловито открыл дверь и с важным видом занятой собаки прошел на середину комнаты, держа в зубах какие-то странные пластиковые куски. Он улегся на пузо и выложил перед изумленной Светой огрызки робота Айбо. «Вот ты негодяй!» ахнула Света и засмеялась. Ангелинка недовольно заворочилась и открыла глаза. — Мам, что ты меня не будешь? Я в садик опоздаю! — пробурчала она и, снова захлопнув ресницы, повернулась на другой бок. Дрейк деловито захрустел своей растерзанной добычей. — Не подавись! — ядовито подумала Света и улеглась рядом с Ангелинкой досыпать. — Мам! Мама! — Ангелинка сидела на Свете верхом и мяла ее щеки. «Ангелин, я же сплю!» – добродушно заворчала Света и схватила дочь за теплые ладошки. «Мам, ты уже выспалась! Вставай!» – потребовала девочка и легонько укусила маму за нос. «Ладно, ладно, встаю!» – согласилась Света, и Ангелинка подозрительно посмотрела на нее. «Мам, а че не в садике?» потому что мы с тобой сейчас поедем дом смотреть. Ого!» Глаза Ангелинки восхищенно округлились. «Для Дрейка?» «Нет, дурочка, для тебя!» – рассмеялась Света. Выкрутилась из-под дочери, легко вскочила на ноги и, подхватив малышку под мышки, понесла ее в ванную. «Как это для меня? У меня же есть дом!» Ангелинка так озадачилась, что повисла, как кукла, и не дрыгалась. «Ну да, но это папин дом, он его купил». Света поставила дочь в пустую ванну, а сама повернулась к раковине и достала зубную щетку. «И вообще это не дом, а квартира. А мы с тобой поедем и купим себе свой, мамин и твой домик, чтобы у нас с тобой был такой женский домик. Папа же мальчик, а мы девочки». Света протянула дочери розовую щетку с головой пони. «Папа не мальчик!» громко сказала Ангелинка, пиная края ванны. «Он мужик!» «Блин, придется твоего пса с собой брать!» проворчала Света и сунула щетку в рот. Дрейк точно почуял, что говорят про него, просунул морду в зазор между дверью и косяком и, повизгивая, втиснулся в ванную. Он сел на белый мягкий коврик и уставился на Свету своими грустными карими глазищами. «Мам, че он сыт, как девочка?» Ангелинка свесилась через край ванны и, озадаченно приоткрыв рот, смотрела на пса. «Потому что он маленький!» – пробурчала Света с полным пеной ртом. «А он шит?» В панике она сплюнула пасту и развернулась к щенку. Ковер уже безнадежно поменял цвет на темно-желтый и на бух. мля протянула Света и посмотрела на дочь. «Ага!» – сурово кивнула та. «Поехали поскорее из этого дурдома!» Света только кивнула. «Нафиг, все нафиг. Одеваемся и едем. Позавтракаем где-нибудь, куда глаз упадет», — как говорит Гоша. «Гоша, ты хороший, но прости. Я не верю жизни. Дело не в тебе», — мысленно написала Света записку и улыбнулась самой себе. «Да, Гоша, я хочу дом». «А ковер Света даже трогать не стала. Сегодня как раз день уборки». Кто-то там приходит, она даже не вникала, кто. Этот вопрос улаживал Гоша. Света сопротивлялась было. Как это так, в ее доме кто-то будет убираться? А если того и этого? Но кроме того и этого, ни одного достойного аргумента она не могла придумать. И красота творилась сама, как по мановению волшебной палочки, которой даже махать не надо. Ушла на работу, бросив чашки, сковородки, крошки от печенья, пятна на портьерах а пришла в чистенькую, сияющую квартирку. Это ли не вау? Как после ремонта в свежекупленных апартаментах, когда Света обреченно оглядывала все три огромные комнаты и монструозно пустую гардеробную, прикидывая, сколько тут мыть и не поможет ли Маринка. А муж вдруг взял, ты и увел ее в ресторан. Ребенка няни на час. После ремонтной бомбежки разбирать в службе уборки. Гоша в ее глазах был просто волшебником. Вспоминать бы еще об этом почаще. А то в таких вот случаях, когда он просто молча свалил вчера, хочется придушить, а потом рыдать над бездыханным телом. «Ты меня не любишь!» «Ладно, Ангелина, давай быстро-быстро соберемся, пока наш домик какая-нибудь Баба Яга не купила». Ангелинка притворно завизжала и помчалась в свою кукольную спаленку. Дрейк с бешеным лаем за ней. Света вдруг встревожилась. А если и правда дом мечты, который она уже почти считала своим, уведут? Может, у них там уже три покупателя купюрами машут и дерутся, кому его забирать? А запыхавшаяся Света примчится в последний момент, чтобы как раз увидеть, как захлопывается перед ней дверь. «Девушка, вы опоздали! Теперь это наш дом!» «Блин, надо торопиться!» «Или не надо!» «Или это чепуха!» Она же договаривалась об осмотре, да и цена у домика совсем не кукольная. Много ли желающих до оплаты дойдет? Ну а вдруг? «Ангелина, ты там скоро?» Света даже краситься передумала и, торопливо прошуршав халатом по коридору, занесла руку у Ангелинкиной двери, намереваясь постучать. Маринка эту ее манеру высмеивала. «Что за блажь к шестилетним детям стучать?» Да она никогда у Егорки и не подумает спрашивать, чего там можно, чего нельзя. Откуда ему знать, он же не смышленыш. Но Света строго соблюдала право дочери на свое пространство. С ней никогда не считались. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Но Ангелинка будет расти как человек. «Не надо было есть собаку, у тебя живот заболит», отчитывала дочь кого-то за дверью. «Кукол воспитывает». — подумала Света и замерла с занесенной рукой. Кто-то Ангелинке отвечал. — Я не ел. Она сама елась. Недовольный, пристыженный, грубый голос. — Как она это делает? — ахнула про себя Света и, наконец, постучала. — Дочь, поехали! Я уже джинсы надеваю. — Сейчас, мам! — поспешно крикнула Ангелинка и полушепотом добавила. — Давай, одевайся в шерсть, а то она увидит. «Дурацкая игра какая-то!» – пожала плечами Света и медленно пошла в гардеробную. По спине у нее ползли жирные ледяные мурашки и коготками царапали кожу. Всю дорогу в такси она тревожно поглядывала на дочь, пытаясь отыскать в ней признаки чего-то... чего-то... чего? Света сама не знала. Того, что ее пугало и настораживала. Вот она, ее безупречная дочь. Красавица-принцесса, хоть сейчас модельную школу, сидит в своих желтых резиновых ботиночках, карамельные кудряшки рассыпались, вцепилась в своего щеночка и завороженно провожает глазами километры дороги. И нет в ней ничего, совершенно ничего, ни крошечки чего-то чужого, холодного, ни своего. Но что же тогда Света ищет? Забыла. Ну и забудь, дел у тебя других, что ли, нет как дурдом на колесиках устраивать из такси, пренебрежительно фыркнула Света деловая и потеснила локтем Свету маленькую. Та лишь покорно поникла, с удовольствием отдавая власть старшим. Ну и все. А дом оказался далековато. А точно ли им удобно будет ездить оттуда в школу и секции всякие? Господи, хватит уже тревожиться о том, чего еще нет. Может, им дом не понравится. Может, там мыши скребут и неуютно. Может, наоборот, отличная подъездная дорога и гараж на две машины. И Света уже получит права и купит Ауди. Осточертела из-за всего вздрагивать и мучиться. Уже до в себя довела. Как утром. Но Ангелинка просто ребенок. У нее сложный и загадочный собственный мир. Она может говорить с кем угодно. Это ее фантазии. Но Света... Каким образом Света слышит, что творится в этом небывалом мире? И не только слышит, а видит. Но не сошла же она с ума и не впала в детство, чтобы... чтобы... Света вдруг потеряла нить мысли. Приехали. Вот он, этот дом, точно как на картинке. Большой, двухэтажный, красного кирпича. Высокий кованый забор, надежные устрашающие ворота. Огромный двор засеян газонной травой. Посреди двора огромный старый клен. Почти облетевший и мрачный, но летом наверняка он дает шикарную прохладную тень. А зимой с ним можно делать нереальные фотки. Хэштег без фильтров. Да еще и осенью никуда не ходить за венками из оранжевых листьев для инсты. Окна огромной веранды сверкают на ярком солнце. Крыша из зеленой под черепицы и две роскошные рябины по сторонам от входа. И, о боже, садовые гномы вдоль дорожки от ворот до самого порога. Света чуть в ладоши не захлопала. Да именно ради таких вот гномов она и мечтала о доме, а не о квартире. Если у них еще и правда есть балкон с видом на озеро и зимний сад, как они и обещали в рекламе, то Света сегодня же поедет в палату. Гоша переживет. Она же с ним не разводится, а инвестирует. Жилье, а особенно земля под ним, это целый капитал. И вообще, если Света хочет, она должна это иметь. Она заработала. Ангелинка застыла посреди двора, натужно сопя, но упрямо не спуская уже слишком тяжелого Дрейка с рук. И вдруг заметила детские качели под кленом. Дрейк моментально был сброшен на землю. Ангелинка без предупреждения рванула к качелям. Пес за ней. Света хотела было ее остановить, но передумала. Ведь они же вместе выбирают дом для девочек. Пусть малышка тоже влюбится и скажет дому «да». «Здравствуйте!» — вдруг раздалось над ухом, и Света подпрыгнула. Перед ней нарисовался тощий юнец невысокого роста. Будь Света без каблуков, он бы смотрел ей в глаза на одной линии. Рыжий и кудрявый, лет около двадцати. «Хэштег, фу таким быть!» Промаркировала бы Света, если бы не вспомнила, что ей семь, и она давно вышла из этой игры. Хэштег большая девочка» и хэштег «Хозяйка своей судьбы». «А хозяева-то где?» – заозиралась Света, забыв даже поздороваться. «А вы, наверное, Светлана?» – широко улыбнулся юнец. «Маратовна», – вежливо, но холодно уточнила Света. «Да-да, Светлана Маратовна, я вас жду», – расцвел парень и чуть не бросился ей на шею. Света недоуменно отстранилась. «Хиш какой!» «Я сын Маргариты Захаровны, хозяйки!» И протянул Свете руку. Она с заметной долей брезгливости пожала костлявую и холодную ладонь и быстро руку вырвала. «И все равно, хэштег, фу, таким быть!» капризно подумала она. Дрейк заметил незнакомца, неторопливо подбежал и неожиданно для щенка вместо дружелюбных лобызаний деловито обнюхал штаны и ботинки пацана. Уселся между ним и Светой и злобно уставился на малого, показывая зубы. А вы ему понравились. Как вы там сказали, вас зовут? ядовито скрестила на груди руки Света. Ангелинка с поджатыми губами подошла к матери, вся внезапно вежливо тихая, и взяла Свету за руку. О, а это у нас кто? проигнорировал Свету рыжий кудрявый и наклонился к девочке. Дед Пихто, не видно? мысленно закатила глаза Света а Дрейк обнажил недетские такие клыки и зарычал. «Ой, да у нас тут защита, телохранитель!» Шутливо испугался, приставала, но от девочки отступил. Тот -то же!» — довольно подумала Света. Они зря мы пса завели. Вот вырастет волобая здоровенного, или кто он там, и всем вам уродом подкусывает руки!» Ангелинкина ладошка в ее руке вспотела. Дочь ерзала и, приоткрыв рот, тянула шею в сторону распахнутой двери веранды. «Меня зовут Миша!» – пропел мальчишка и снова протянул руку Ангелинке, будто хотел погладить ее по головке. Света остановила его ледяным взглядом. Дрейк без единого гавка клацнул зубами. Парень осекся и кашлянул. «Михаил!» – добавил он более сдержанным тоном. «Я сын владельцев дома!» Я вам тут все покажу. Очень классный дом. Вот, смотрите». Опять оживился он и, забежав вперед, распахнул белые двери, точно лакей перед высокими гостями. «Классный дом, правда?» С надеждой заглянул он Свете через плечо. Пес шел за ним по пятам, деловито поглядывая. «Мол, не расслабляйся, я все вижу». «А вам с собакой удобно?» «В каком смысле?» Света пристально оглядывала нежные обои в цветочек пытаясь понять, нет ли каких-то незримых признаков плесени. «Ну, вы вот с собакой даже дом смотреть приехали. Вам, наверное, не с кем оставить?» «Да мы разошлись с его старой няней, пока приходится брать с собой», ответила Света и перевела взгляд на большие, просто огромные окна с видом на голый облетевший сад. «Сад?» — ахнула она. «А в объявлении ничего не было сказано про сад?» «Да я не знаю, если честно, что там было сказано». — замялся Миша. — А я на самом деле могу с вашей собакой сидеть. У меня их три было, и еще два пса у отца. Я про них все знаю. Радостно выпалил он и застыл, ожидая реакции Света. Она лишь рассеянно кивнула. — А покажите мне ваш сад. — В сад! В сад! — запрыгала Ангелинка и понеслась впереди всех. Пес рванулся за ней. — Ангелина, не бегай! — крикнула ей вслед Света. — Ну да, это ок. Кивнул Миша и пошел совсем в другую сторону от выхода. «Видите, я не поддался вашему псу, а он меня укусить хотел. Но я знаю, что делать», – деловито размахивал он руками на ходу. «Михаил, вы нам сад показать хотели», – осадила его Света. «Ага, я туда и иду», – ответил он откуда-то из коридора. «Просто идите за мной». Света осталась на месте, тревожно глядя в ту сторону, куда убежала Ангелинка. Парень высунул рожицу обратно в комнату. «Да вы не бойтесь, тут два выхода, даже три, из кухни еще есть. Мы сейчас вашу дочку там встретим. Идемте за мной». Дрейк, свесив язык, вдруг выскочил с той стороны, куда шел Миша и возбужденно гавкнул, будто подтверждая слова парниша. Собаки Светы почему-то верила больше, чем этому гиду. Она двинулась вслед за ним по темному коридору. «Мам, смотри!» Ангелинка уже залезла на дерево и махала чем-то зажатым в кулаке. «Ангелина, ты обалдела?» – строго нахмурилась Света. «Замри, сейчас мы тебя снимем!» «Ой, да не надо, мам, я сама слезу!» – рассмеялась дочь. «Смотри, это яблоко! Настоящее! Прям тут выросло!» «Яблоня!» – ахнула Света. «Это же мечта! Яблоня прямо во дворе!» Как она пряталась под рваным одеялом! Тащила клочки ваты из него, катала шарики и воображала, что это волшебные яблочки. Как страстно и горько мечтала она о своей собственной яблоне, чтобы кушать хрустящие и сочные плоды, ни у кого не спрашивая, и за бесплатно. Голод давным-давно забыт, побежден, как мерзкий сказочный великан, а мечта-то осталась, и вот она, прямо перед Светой. Обалдеть! выдохнула Света. «Ага», – кивнул Михаил. Он застыл с глупой улыбкой, выжидающе глядя на Свету. Дрейк подошел к нему и вдруг принялся тереться о его ноги боком, как кошка. Миша рассеянно наклонился и взял щенка на руки. Света испугалась, что пес его укусит и придется с этим разбираться, но тот уже уютно устроился на руках Рыжего и закрыл глаза. «Так что вы думаете?» — тревожно спросил парень, нервно теребя щена между вислых ушей. Света снова уставилась на чудо дерева, не в силах отвести глаза. — Беру, — выдохнула она. Ангелинка ловко спрыгнула на землю и подбежала к матери. — Мам, так классно туда! Она обняла мать за попу, и та рассмеялась. — А меня возьмете? — со щенячей надеждой спросил парень. — И вас возьму, вроде вы ему нравитесь кивнула Света и погладила Ангелинку по голове. «Дом возьмешь?» – вытаращила глаза девочка и запрыгала вокруг матери. «Ура! Мы возьмем дом и будем отравлять яблоки, чтобы все белоснежки сдохли!» Ангелина в который раз за день ахнула Света. «Это что за жуть еще?» «Это не жуть. Белоснежки все злые, а королевы хорошие». «Ух, ну ладно, ладно». Поглядим на следующий год, когда урожай вырастет». Света устала бороться и махнула рукой. «Мне зарплата большая не нужна. Я просто собак очень люблю. А, кстати, сколько?» Скороговоркой вдруг выпалил мальчишка. «Ну, в смысле, сколько вы даете?» «Тысячу в день», — ответила Света. Парень аж подпрыгнул. «Да? Супер!» Света вопросительно оглядела его. «Надо же!» Такой приличный и жутко дорогой коттедж продают, а пацан вызывается работать за какие-то дурацкие копейки. Ну, не мудрено. Денежки-то, небось, родители ему не отсыпят, Вот и крутится, как может. Она вспомнила свою мать, которой удалось провернуть занятную мясорубку с квартирой бабушки, в которой жили после ее смерти сама мать, Света, Марина и их отец. И туда же полетела квартира отца. У того умерла сестра, и вроде как в наследство должен был вступить ее сын, но ему еще не было и десяти лет. Что там навертела мать, Света не знала, да и не задумывалась тогда. Но мальчик исчез, вроде как в детский дом, а квартира перешла к отцу. Мать быстренько обе хаты продала и слепила им достойные апартаменты аж в три комнаты. И ничего, что прогнившие насквозь, ремонт сделаем. Отец после этого довольно быстро свалил к другой бабе. На алименты можно было не рассчитывать. Официально тот числился безработным. Мать работала продавцом-кассиром в затрапезном супермаркете. Не хватало даже на квартплату, не то что на еду. «Да и было бы за что платить!» – орала мать, размахивая очередной бумажкой и с бешеными цифрами за газ, за воду, за жилплощадь, за воздух и за пыль дорожную. Трубы текли, линолеум вспучился и отошел, обои доедала плесень. Светка и Маринка пухли от аллергии и простуд. Лечить их, разумеется, никто не собирался. Из дырявого холодильника сыпался лед и текла талая вода. Место еды на полках замещала водка. Мать орала, что они херовые хозяйки, и замуж таких никто не возьмет. До чего хату довели. Света сбежала оттуда в чужой город и общагу, как только за ней захлопнулись двери школы. И мать моментально вычеркнула ее из своей жизни. Маринка ушла жить к своему парню, но с матерью виделась и даже что-то там помогала. Светке она объяснила это привязанностью и дочерним долгом, а намерением проследить, не отпишет ли родительница квартиру с бутыльником вместо родных детей. Светке было уже все равно, что будет с их наследством. Она не хотела прикасаться к этому вопросу даже к краям рукава. «Я все смогу сама, я закаленная», – твердила она себе, но с Маринкой не спорила это ее выбор. Отстраивать свою жизнь Свете пришлось самой, не просто с абсолютного нуля, с глубокого минуса. Оказалось бы, такое роскошество, трешка в центре, в сталинском доме. «Да и пошла она в трещину!» – тряхнула головой Света, отгоняя пропавшие лежалым трепьем картины. Дрейк тянул ее за джинсы вглубь дома, и она охотно поддалась. Скажите, Михаил, а почему ваши родители решили продать такой шикарный дом? Света задумчиво оглядывала ванную комнату. Не просто комната, а целый отдельный дворец. Такая огромная, с ванной под старину на золоченных львиных ножках. И отдельно джакузи на контрасте. Современный, сияющий белизной и хромированными деталями. Душевая кабина легко вместила бы трех человек, вздумая не помыться компанией. Был тут и шкаф. Круто! Можно все полотенца и всякую необходимую дрянь хранить прямо здесь. И даже чудесный велюровый диванчик, похожий на расфуфыренного пуделя. Хэштег «Интерьер просто вау!» – заключила Света и решила не убирать его, пока не нафоткается здесь от души. Она уже так и видела трендовые кадры. Она с полотенцем на голове на фоне элитной косметики делает обзоры. Хэштег «Мои любимые бьюти-штучки». Она в нежной мятной пижамке с кружевами, которую ей, конечно, подарят протестировать производители, с полуприкрытыми ресницами томно улыбается. Хэштег «Доброе утро, котятки». «Да, тут есть где развернуться», — сказала она сама себе и достала смартфон, затестить пространство на фотогеничность. «Наверное, лампу кольцевую тут надо будет поставить», — прикидывала она. «Ну и потом решили, что так будет лучше». Донесся вдруг до ушей голос мальчишки. Оказалось, он все это время был здесь и продолжал свои излияния. «А, вот оно что!» – рассеянно проговорила она, поглаживая диванчик, как большое животное. «Так вы говорите, причина в том, что...» «А на самом деле, если хотите правду...» Вдруг придвинулся к ней наглец. «Я вам скажу, только вы не говорите родителям, почему передумали брать дом, а вы точно передумаете». Он сделал страшные глаза и перешел на зловещий шепот. «Что вы хотите сказать?» Света скрестила руки на груди, отгораживаясь от мальчишки, и отстранилась. «Господи, где Ангелина?» «В этом доме водятся привидения!» Зашипел Миша и отстранился от Светы, скопировав ее позу. Она уставилась на него, как на идиота. Тот не смог долго корчить злого вестника и хихикнул. «Да я пошутил!» «Да вы дурак малолетний!» – в тон ему ответила Света. «Но родителям вашим я об этом не скажу, и завтра утром жду вас на прогулку с собакой». Она протянула мальчишке свою визитку. «Добавьтесь в WhatsApp, я напишу вам адрес». «А, да, круто, спасибо, я рад, спасибо!» – Затараторил шутник. Но Света аккуратно обошла его и вынырнула на улицу. «Ангелина, дочь, нам пора, я вызываю такси!» привидения у него водятся, идиот несчастный. Много ты понимаешь в привидениях. Я б на тебя посмотрела, как бы ты поржал, если б я соизволила тебя на одну ночь в нашу квартиру пустить. Дрозд ты пустоголовый. Всю обратную дорогу Ангелинка вертелась, неугомонно болтала и даже таксисту рассказала, что мама покупает им дом для девочек, и там есть место для всех кукол Монстр Хай на свете, и они будут вместе с Ангелиной расти. — И даже для братика там есть целая своя комната! — выпалила она с горящими глазами, но осеклась и покосилась на мать, ожидая, что та будет ругать. — А у тебя еще и братик есть? — обрадовался водила. — А у меня две дочки, а я тоже бы сына хотел. Повезло вам! — широко улыбнулся он, светив зеркало заднего вида. Она только сдержанно кивнула и машинально погладила спящего Дрейка. — Умеет же он спать в любых условиях! Ангелинка его дергает, как плюшевого, а он, знай себе, сопит. В этом доме водятся привидения, Крутилось у Светы в голове. А что, если в их доме как раз именно они, вернее, оно или он, призрак, неуспокоенный дух ребенка? Брр! Света поежилась, между лопаток заерзали знакомые холодные змейки. Надо бы узнать, не умирал ли в нашем доме младенец. Только как бы это узнать? Вот Гоша бы разобрался, он из любого вопроса вытащит ответ на раз-два. Но не скажешь же ему «Гоша, я уверена, к нам прицепился мертвый ребенок». Света закусила губу. Допустим, она решится и выпалит эту околесицу вслух. И допустим даже, что Гоша не станет ржать и звонить ее терапевту. Что тогда? Гуглит шамана? Экзорциста? Батюшку? Победителя шоу экстрасенсов?» и эта мысль даже не была похожей на бред, хотя должна бы. Но как еще объяснить, что Гоша тоже видел его? Эх, надо было не собаку заводить, а кошку. Кошка бы показала точно, есть кто в доме, кроме них, или нет. Уставилась бы в угол и шипела, значит, точно завелся потусторонний жилец. Непонятно почему, но Света считала эти сведения о кошках чем-то из серии «Хэштег это все знают, хэштег 100% правда». Блин, теперь еще как-то перед фактом покупки дома Гошу ставить. Не похоже было, что он рад этой затее. Это только на словах он такой великодушный. Для тебя, моя девочка, все, что хочешь. А на деле? А зачем тебе? А мне же в городе комфортней. А вот ты дом купила, а заботиться о нем кто будет. А я и так уже заколебался. И ля-ля-ля-ля-ля. Света закатила глаза. Ладно, отключаем хэштег бизнес-леди, включаем хэштег домашняя няша. Приехали. Сюрприз! В коридоре стояла пара Гошиных каждодневных ботинок. Ангелинка ворвалась в квартиру, как вихрь. «Папа! Папа! А мы купили дом для девочек!» «Да ты чё!» Гоша радостно подхватил на руки дочь и прохладно посмотрел на свету. Все пошло не так. Она уже и забыла, что они вроде как в ссоре. А цветы тогда зачем? Вот же букет брошен на пуфики». «Дрейк, фу!» – заорала Света и едва успела взмахнуть увесистым веником из розовых роз прямо перед распахнутой пастью слюнявого чудовища. «Ты что, обалдел? В травоядный полез? Он просто кушать хочет!» – насупилась Ангелинка. «Блин, точно!» – озадаченно посмотрела на мужа и дочь Света. «Мы же сами с утра ничего не ели, и собаку голодом морем». «Что, в сам? Не, там все на столе». Покачал головой Гоша. Свету уставилась на него круглыми глазами. Надо бы побольше восхищения, подумала она и постаралась добавить взгляду няшности. Я заказал домашнюю кухню у одной тетки. У нее типа небольшой бизнес, готовит для офисов. Вроде ничего. Если понравится, можем ее нанять на каждый день нам кошеварить, а? Гоша понес Ангелинку в ванную и зацепил по дороге свету. А, это очень круто, ага. — закивала она. — Лишь бы не сожрал опять что повкуснее, этот призрак ваш. — Это супер, Гош! Я что-то не додумалась, что сначала попробовать можно. Она вертела в руках букет, прижимая к лицу и всячески демонстрировала любовь и уважение. — Ну, хозяйство это вообще не твой конек, — добродушно ответил муж, намыливая ангелинке ладошки. — Ну, это фигня, зато ты крутая бизнес-леди. Ну, у кого еще жена-миллионерша? — Ну, да, точно кивнула Света, а у самой в голове все одно крутится. «Может, батюшку позвать? Или бабку какую? Но это же все обман. Не верит она ни тем, ни другим. Ага, в привидение, значит, веришь. Так что у вас там за дом, покажете хоть?» Проворчал Гоша, заворачивая сухую ангелинку в полотенце. «Па, ты че?» смущенно захихикала та. «Тоже не про то думает», тревожно ответила Света. «Ага, покажем, конечно». Затараторила она, чтобы смазать тяжелую тему. «Мы там еще и няньку новую нашли, прикинь?» «Господи, что же делать-то? Может, и правда в дом тот съехать? Если этот гребаный призрак опять явится, и Гоша его увидит, то, наверное, раздумает за квартиру цепляться».